Это единое, подобно самому себе. Ибо если бы существовало неподобное, то уже было бы дано не одно, а многое. Это одно также и неподвижно, ибо оно не движется, так как оно не переходит в нечто. А если бы оно переходило, Оно должно было бы двигаться в полное или пустое. В полное оно не движется, это невозможно. В пустое также нет, ибо пустое есть ничто. Единое поэтому не испытывает также боли и здорово, не меняется в своем положении и в своей форме и не смешивается также с другими. Ибо во всех этих определениях заключалось бы то, что несущее возникает и сущее переходит, но это невозможно. Здесь, следовательно, также показывают нам противоречие, получающееся, когда говорят о возникновении и уничтожении. Этому истинному и этой истине, Милис противополагает мнение. Изменения и множество, истребленные внутри сущности, появляются на другой стороне, в сознании как мнящим. Это необходимо сказать, если принимается во внимание лишь отрицательная сторона, упразднение этих моментов, лишенная предикатов абсолютное. В чувственном созерцании для нас существует противоположение, а именно множество вещей, их изменение, их возникновение и уничтожение и их смешение. Вследствие этого вышеуказанное первое знание выступает наряду с этим вторым, которое Для обыденного сознания в такой же мере обладает достоверностью, как и первое. Мелис, как кажется, не решил в пользу одного или другого из этих знаний, а колеблясь между ними, ограничил познание истины тем, что из двух противоположных истин мы вообще должны отдавать предпочтение более вероятному мнению, но что, однако, Также и то мнение, которому отдано предпочтение, должно рассматриваться как более сильное мнение, а не как истина. В таком смысле высказывается о нем Аристотель. Если же затем Аристотель в качестве отличия философии Мелиса от философии парменида указывает на то, что, во-первых, парменид понимал, по-видимому, единое как сущность мысли, а Мелис как сущность материи, то мы должны на это заметить, что именно в чистой сущности, в бытии или едином, это различие отпадает. Для Парменида и Мелисса не существует как чистой материи, так и чистой мысли, если я должен здесь говорить о таком различии. И лишь способ их выражения, должно быть, был причиной того, почему один из них, согласно замечанию Аристотеля, вследствие своего более грубого способа рассмотрения мог вызвать впечатление, что он понимает единое больше во втором смысле. Если полагают, что различие между ними состоит во-вторых, в том, что Парменид определял единое как ограниченное, а Мелис как неограниченное, Мы на это должны сказать, что эта ограниченность единого на самом деле непосредственно противоречит философскому учению Парменида. Ибо так как граница есть небытие бытия, это означало бы, что он признавал существование небытия. Но если Парменид и говорит о границе, то мы ведь видим вообще, что его поэтический язык не повсюду отличается определенностью. Кроме того, граница, как чистая граница, сама есть простое бытие и абсолютная отрицательность, в которой устранено все другое, что помимо этого говорится и полагается. Необходимость – как эта чистая отрицательность и движение в самой себе, хотя и есть неподвижная мысль, абсолютно связана со своей противоположностью. Можно было бы сказать в-третьих, что Парменид одновременно давал науку мнения или действительности, которой по этому бытие, как сущность для мысли, Более противоположно, чем это было у Мелисса. Четвертое. Зенон. Особенность Зенона составляет диалектика, которая с него, собственно, и начинается. Он мастер Илиадской школы, у которого ее чистое мышление становится движением понятия в самом себе чистой душой науки. Дело в том, что у предшествовавших ему элиатов мы встречаем лишь положение — ничто не обладает реальностью, его вовсе и не существует, и, следовательно, то, что называется возникновением и уничтожением, отпадает. У Зенона напротив, мы, хотя тоже видим такое же полагание единого и упразднение того, что ему противоречит, но мы видим вместе с тем, что он не начинает этим утверждением, а у него разум начинает с того, что спокойно и оставаясь внутри самого себя показывает, что полагаемое существующим уничтожается». Парменит утверждает, ⁇ Вселенная неизменна ⁇ ибо признав изменения, мы признали бы небытие того, что существует, а лишь бытие существует. В суждении небытие существует, субъект и предикат противоречат друг другу. Зенон, напротив, говорил, Предположите существование вашего изменения. В нем, как в изменении, содержится его ничто, или, иначе говоря, оно не существует. При этом нужно заметить, что для первого изменение означало определенное и завершенное движение — Зенон высказывался и выступал «против движения как такового» или, иначе говоря, «против чистого движения». «Чистое бытие не есть движение, оно, наоборот, есть ничто движение». В особенности интересно видеть у Зенона более высокую ступень сознания того, что одно определение подвергается отрицанию, что это отрицание есть само, в свою очередь, определение, и что затем в чистом отрицании должны быть отрицаемы оба противоположные определения, а не одно из них. Это предчувствует Зенон, и так как он предвидел, что бытие есть противоположность ничто, то он отрицал относительно единого то, что должно быть сказано, о ничто. Но это же самое должно было бы произойти и со остальными определениями. Эту... Более высокую диалектику мы находим у Платона в его Пармениде. Здесь же появляется сознание лишь относительно некоторых определений, а не относительно самих определений единого и бытия. Более высоким сознанием является сознание ничтожности также и бытия, как представляющего собою нечто определенное, противоположное ничто. Это сознание появляется частью у Гераклита, а затем у софистов. Таким образом, не остается никакой истины, ничего в себе сущего. А остается лишь бытие для другого или, выражаясь иначе, достоверность единичного сознания и достоверность как опровержение, то есть отрицательная сторона диалектики. Зенон, согласно сообщению Диогена Лаерция, был также элиатом. Он, самый младший среди них и больше всех общался с парменидом. Последний очень его полюбил и даже усыновил его. Отец носил имя Телефтагора,